Глава 1. Вроде бы знакомый пятачок. Знакомиться с историей денег можно каждый день, внимательно наблюдая за монетами, которые проходят через ваши руки. Юбилейные рубли и полтинники посвящены знаменательным датам. Рублёвые монеты оказываются разных размеров. Одни пятаки потёртые, видно, что побывали во многих руках, другие будто только что изготовлены, а год выпуска не такой уж и близкий. На трёх, двух и одной копеечных монетах бывают разные рисунки. Эта копейка пережила Великую Отечественную войну, а это попало в обращение ещё в годы первой пятилетки.